Глава двадцать третья. Тропой серебряной метели. Через неделю. Хольда. С улицы доносилась музыка и гул возбужденных голосов. Темная империя с размахом праздновала великую победу над мертвой вьюгой. И не только она. Новости о смерти Этери и Варена быстро разлетелись по континенту. Не все поверили в это сразу. Многие королевства направили к нам своих послов. Вернее, попытались. Крестов выдал разрешение на телепортацию только некоторым союзникам. Остальных он развернул на подлете, поэтому они тут же принялись осаждать Роберто. Проклятый лес раскинулся на пересечении Королевства Серебряного Льда, Темной Империи и Царства Вечной Ночи. Но во владение Аида никто, находясь в здравом уме, не совался, а вот остальным пришлось нелегко. Роберто все еще пребывал в тяжелом состоянии. Его тело восстановилось от ран, зато ментальное здоровье оставляло желать лучшего. За годы рабского контракта он пережил кошмаров даже больше, чем Латифа. Просто пытки были другими. Все это время он жил лишь мечтой, что однажды уничтожит нечисть и спасет сестру, но даже во снах не допускал мысли, что сможет выжить и уцелеть в этом страшном бою. Сейчас он остался наедине со всепоглощающей пустотой. Впрочем, я верила, что Роберто переживет этот кризис и встанет на ноги. С улицы донесся шум салютов, и я подошла к окну. Из него открывался прекрасный вид на центральную площадь и раскинувшийся на холме дворец. Тот самый дом, что присмотрел для нас Тиль. Он все же купил его, и мы сразу перебрались сюда из замка, хотя толком не успели обставить комнаты. Работы по обустройству было очень много, но мне нравилась эта суета. Впервые за тысячу лет я чувствовала себя не гостьей в чужом храме, а полновластной хозяйкой. «Шарлин, ты готова?» Из коридора послышался голос Эстер. «Иду!» — отозвалась, выискивая взглядом теплый плащ. Огонечек с Латифой должны были зайти за мной. Мы хотели поучаствовать в ярмарке и раздать малышне на площади сладости и игрушки. Наши мужчины в это время заканчивали патрулирование. Угрозы не было». Всю нечисть в окрестностях столицы мы давно перебили, а мои волки и туманные стражи продолжали прочесывать лес, выискивая случайно уцелевших тварей. Прямой потребности в участии титанов не было, но сейчас важно поддерживать нужный настрой жителей. Враги пытались распустить слух, что наша победа всего лишь миф, поэтому мы не пустили не только послов из Деура и Сумеречной империи, но также магов из нейтральных стран. На самом деле мы намеренно подогревали интерес и ждали, пока враги сорвутся и пришлют неофициальную делегацию, а отряд шпионов. Нужно подготовиться к вылазке в Сумеречную Империю. Честно говоря, меня и остальных леди туда никто не звал. Мужчины намеревались решить все своими силами. Но когда это нас останавливало? Набросив плащ, Выскользнула из комнаты. Эстер ждала меня в коридоре, задумчиво рассматривая ледяную картину на стене. Телю так сильно нравились эти узоры, что он нашел способ вывести их из Храма Вечности. И если скульптуры он расположил в саду, то снежные пейзажи развесил по всему дому. Поначалу я пыталась доказать, что это перебор но, осмотревшись, поняла, что мне и самой нравится это нагромождение. Позже мы сделаем все изящнее. А пока обилие картин, коробок с вещами и украшений, развешенных по всему дому в честь переезда, создавало неповторимый хаос и в то же время уют. Помещение за считанные дни стало обжитым, теплым и родным ты по прежнему не согласна продать мне хотя бы одну картину с улыбкой уточнила эстер было неловко отказывать огонечек много сделала для нас и была мне как сестра но все же позже я обязательно напишу для тебя новую эти слишком личные эстер понимающе кивнула и мы направились в гостиную там нас ждали латифа млада и божена Неожиданностью для меня стало появление Таэль. Шаманка редко выходила в Люди, предпочитая общество книг и целебных трав. Но сегодня даже она вооружилась корзинкой со сладостями. «Пришло сообщение из Ледяного дворца», произнесла Латифа, когда я подошла ближе. Роберто созвал совет и официально объявил, что Королевство Серебряного Льда будет участвовать в эксперименте по созданию нового ордена сестер Тени. От неожиданности Эстер вздрогнула. Да и я замерла с открытым ртом. Последние дни король находился в полузабытием, сражаясь с застарелыми кошмарами. Всю работу взвалили на себя серебряный лис, Тиль и Риан Авеллини, командир туманной стражи. Кроме этого, Аид, Крестов и Дамиан помогали искать предателей, тайно сотрудничавших с нечистью и сумеречными. Роберту не вмешивался, молча ставил печати и подписи на всех бумагах, которые приносил ему канцлер. «Неужели это Лионель?» «Нет», — Латифа опровергла мою догадку. Серебряный лис помог составить приказ и подготовил почву, но инициатива исходила от брата. Он решил использовать свою болезнь как козырь и объявил, что Эстер лечила его наравне со светлейшим олофом и Томасом Варинга, а также сыграл огромную роль в уничтожении нечисти и спасении теневых малышей. «И как?» — отреагировал совет магов. Голос у Эстер заметно дрогнул. «Маги не в восторге. Если бы ты по-прежнему оставалась простой целительницей, был бы чудовищный скандал, и закон не прошел» призналась Латифа, но осознанно делать врагом истинную пару Титана и владычицу Темной Империи... Статус открывает многие двери. Я подошла к огоньку, обнимая ее за плечи. Какая разница, как все разрешилось? Главное, что начало положено. «Верно, это только начало», — растерянно отозвалась она. Конечно, на скорый результат никто не рассчитывал. Страх перед женщинами-целителями формировался тысячу лет, и система «огонек-хозяин» плотно вошла в жизнь королевства. Для многих она была очень выгодной, и даже среди женщин сейчас найдется немало тех, кто будет против возвращения к истокам. Лживая и мерзкая легенда о том, как нестабильная магия сестер тени убила ее величество Элианну, проросла под ледяной панцирь королевства. Изменить это будет нелегко. Но Роберто сделал правильный ход, выступив сейчас, когда все шокированы исчезновением купола и нечисти. «Ты не рада?» — спросила, заметив напряженный взгляд Эстер. «Рада. Просто кожей предчувствую море работы и проблем. Многие будут против». Скандалы и бунты неизбежны. Леонель — гений в решении государственных вопросов и мастер компромисса, — уверенно заявила Латифа. Мы с ним говорили. И он считает, что внедрять подобные законы нужно именно в переломный для королевства момент. Марк Ингаско распространял грязную ложь, используя в качестве аргументов смерть королевы и нашествие нечисти. А сейчас высшие немертвые повержены. Боги послали нам чудо истинных благословений. Короля исцелила Дева, отмеченная магией темной звезды и ставшая преемницей силы Лунаэль и Софии. «Согласна», — добавила Таэль. «Люди устали. Им нужен свет и волшебство. Эстер и стала тем чудом, которое у многих ассоциируется с победой над нечистью». «Вы слишком преувеличиваете мою роль». «Нисколько?» — воскликнула я. «Без тебя у нас бы ничего не получилось». «Кстати, Шарлин, а ты не передумала?» — вдруг уточнила Латифа. «Если ты насчет возрождения моего рода и передачи права на престол, то нет». Я долго размышляла, советовалась стилем и... Сотню раз по привычке звала Джайну а после грустила, изнывая от тоски и тишины в ответ. Мне очень не хватало ее, и страшно представить, каково сейчас Аиду. Но все же я утешала себя мыслями о том, что для них это лучший вариант. Я слишком хорошо знала, что значит ждать тысячу лет, встречая каждый новый день с зияющей пустотой в груди и ночами изнывая от одиночества. Именно поэтому и отказалась от права на трон. Я устала жить местью и хотела прожить свою жизнь, а не вновь стать хранительницей королевства, пусть уже и не призрачный, но суть дела это не меняла. Мне было сложно привыкнуть к обычной жизни, к тому же я не знала всех политических тонкостей и не имела опыта в управлении королевством. У меня не было союзников среди знати, я не следила за законами, Сотни, даже тысячи нюансов, которые обязан знать правитель, ускользнули от меня, пока я была призраком, а знания из прошлого безнадежно устарели. Если бы я согласилась, то мы с Тилем толком бы не виделись. И самое главное, мое внезапное возвращение спустя тысячу лет было бы сложно объяснить. Эта новость просто шокировала бы всех а еще могла спровоцировать новую бойню и дать провокаторам повод к мятежам. У Роберто и Латифы было немало дальних родственников, которые никак не были связаны с нечистью. И если всплывет правда о предательстве Ингаско и проклятой крови, все они окажутся в опасности. Даже ни в чем не повинная малышка Алисия которая из-за сумасшедшего отца и без того перенесла нападение Стрыги и едва не погибла, невольно окажется под ударом. Может грянуть новая смута? Я твердо решила, что Роберто должен остаться королем. Тем более сейчас, когда нужно завершить чистки и разобраться с сумречной империей и Деуром. Достаточно того, что казнили Алекса де Стьюни, его кузенов и остальных предателей. Добавила, «Я не хочу никого подвергать опасности и не стремлюсь к власти». Меня представили всем как ученицу Аида. Царство Вечной Ночи было закрытой территорией, о нем мало что известно, а о его владыке и того меньше, поэтому легенда была идеальной. У меня появился титул, имя и документы. Мы Стилим могли пожениться не сражаясь с дурацкими законами и предрассудками а когда у нас будет ребенок я смутилась от собственных мыслей хотя этот момент уже оговаривался и достаточно тщательно роберто согласился остаться на престоле только при одном условии после того как у нас стилем родится наследник титан король будет магическим регентом а власть впоследствии перейдет к истинному наследнику. Народу это объяснят правом силы. Искра Роберто угасла из-за отката и разрыва печатей. Эстер сказала, что сможет стабилизировать ее и вернуть ему большую часть силы, но на прежний уровень он уже не выйдет. Король будет скрывать это, а после использует как повод для избрания преемника. Это условие не изменится, даже если у него самого родятся наследники. «Понимаю тебя», — вдруг произнесла Эстер. «Знаешь, я ведь обещала Кристофу взять пару дней отпуска, но все никак. А у нас даже медового месяца не было», — смущенно добавила она. «Эх, молодая кровь! Поверьте мне, законы подождут». «Враги сами не вымрут, а вот жизнь скоротечна», — рассмеялась Таэль. «Не отдавай королевству время, которое обещала посвятить любимому». «Кстати, это всех касается». Я кашлянула и отвела взгляд. Щеки Латифы вспыхнули, став пунцовыми, а Млада и Бажена уставились в окно. Сестрички тоже нашли свое счастье. Бажене сделал предложение Раут, но про их отношения я знала, хотя они и скрывали их. А вот во младу с первого взгляда влюбился Риан Авеллини. Их отношения развивались стремительно, и я готова была поспорить, что сегодня ей сделают предложение. «Давайте поспешим», «А то праздник пройдет без нас», — улыбнулась Латифа. В ее глазах блеснуло нетерпение. Она очень хотела увидеться с матерью хотя бы вскользь. Я боялась, что для Латифы эта встреча станет шоком. А Роберту мы и вовсе не признались. Ждали, пока его ментальное состояние стабилизируется. Зато принцесса уцепилась за эту возможность как за спасительную соломинку. После встречи в храме она долго плакала. Я успокаивала ее, а она шептала, что все это время проклинала небо за то, что оно отняло у нее маму, но сохранило жизнь подонку-отцу. Теперь Латифа знала о подвиге Маргарет и Эрины и о том, как сильно они любили их с Роберто. Королева уже приняла бремя живой в юге и сейчас была очень занята, Но на ярмарке обещала появиться, ведь принцесса сказала, что всю жизнь мечтала побывать на подобном празднике не с толпой и стражей, а с подругами, любимым и семьей. Пусть так, но Маргарет получила шанс побыть с детьми. Скоро и Роберто узнает правду, а пока мы подхватили корзины и направились на центральную площадь. Едва вышли из дому, Щеки защипало от мороза. После возвращения в человеческое тело моя ледяная магия временно ослабла и пропала устойчивость к холоду. Тель постоянно использовал это как предлог, чтобы согреть меня своим теплом. Метод интригующий и восхитительный. Но сейчас пришлось ограничиться активацией броши с согревающим плетением, и поднять меховой воротник повыше. «Как же красиво!» — воскликнула Латифа, любуясь развешенными повсюду гирляндами. Они украшали деревья, мерцающие вуалью, переливая золотом и серебром. Некоторые сплетались в причудливые узоры над нашими головами, образуя разноцветное кружево и изображая парящих драконов и священные цветы. Город утопал в огнях. Этот свет притягивал взор, заставляя замирать от восторга и следить за каждым всполохом и переливом. Больше всего манила музыка и звонкий смех. Счастливый визг малышни, катающийся верхом на снежных волках по ярмарочной площади, и глаза горожан. Мне хотелось ворваться в эту толпу, Живую, пульсирующую, наполненную безудержной радостью. Стать ее частью, а не скользить, пролетая сквозь шатры бесплотным призраком. Мы направились к сияющим палаткам. За нами тенью следовала охрана, но это совершенно не мешало наслаждаться праздником. Нас быстро окружила детвора. Мы с огромным удовольствием раздавали им сладости, а Эстер еще и рассылала благословение темной леди. Для жителей империи она была практически святой, ведь ее магия позволила возродить источник и вернуть драконьим малышам похищенные тени, а еще спасти Алина и сумеречных пленников. Детвора в лазарете стремительно шла на поправку, Нянечкам даже разрешили понемногу гулять с детьми по императорскому саду. Мы с Тилем каждый день навещали Лейлин, и в доме уже готовили отдельную комнату для нашей приемной дочурки. Вопрос был практически решен, остальные дети тоже обрели семьи. Все случилось намного быстрее, чем мы смели надеяться. Оставалось только наладить проблемы с магией пока малыши нуждались в постоянном надзоре целителей и забирать их домой не позволяли. Но если все пройдет благополучно, через месяц, а то и раньше, крохи смогут покинуть лазарет. Сбоку повеяло знакомой магией, обернулась, увидела Алина и Алисию, маленький рыцарь-дракон, которого спасли из плена Авита уводящего душу теневых драконов к мертвой королеве уже сложил полномочия стражи зимы вернулся в свое тело и быстро шел на поправку магию он еще не использовал но аура звучала звонко и мощно эстер говорила что через год он сможет полностью восстановить связь с драконом и если повезет к совершеннолетию парень вновь станет главным кандидатом на роль небесного преемника Кристофа. Мальчик обладал колоссальным потенциалом и мог забрать у императора одного из титанов. А пока он вовсю наслаждался праздником, уговаривая малышку Алисию прокатиться на снежном волке. Хотелось подойти ближе, как вдруг услышала родной аромат. Уютный и теплый, совершенно не подходящий ледяному титану, а через миг меня обхватили сильные руки, обнимая за талью и привлекая к себе. — Попалась снежиночка! — прошептал Тиль, целуя меня в висок. — Ты вернулся! — обрадовалась нежесть в его объятиях. Они согревали лучше любой магии. — Как все прошло? — Прекрасно. И теперь я полностью в твоей власти! — ответил нехотя отпуская меня и забирая из рук корзину. Там осталось совсем немного подарков. Мы раздали их детям и, попрощавшись с остальными, отошли в сторону. Латифу забрал Рагнар, а Кристоф похитил свою темную леди. Таэле и сестрам составили компанию Демиан, Олаф с супругой и Томас Варинга. Так что без нас не заскучают. Хотела подробнее расспросить о патрулировании, но вдруг вспомнила обещание, которое дала Тилю перед ночью снежных лилий не говорить о нечисти на свиданиях. «Никогда не думал, что буду ревновать к врагу, тем более упокоенному», — хмыкнул Тиль. «Но у меня ощущение, что о монстрах ты думаешь чаще, чем обо мне». «Ни в коем случае!» — рассмеялась. И уж тем более, я никогда и ни о ком не думаю так, как о тебе. Вышло двусмысленно, но этого я и добивалась. Мне нравилось дразнить его. Особенно теперь, когда у меня было человеческое тело, и мы полностью избавились от проклятия. тель честно и благородно пытался подождать до свадьбы, Но выдержки и силы убеждений у нас хватило ровно на час. А после мы бурно наверстывали все, что упустили за эти годы. Я искренне надеялась, что сумеречные враги проникнутся ситуацией и умрут быстро, не особо сопротивляясь. Я устала воевать, любить мне нравилось гораздо больше, и я намеревалась полностью посвятить себя Счастью и семье. Снежиночка, а мы точно хотим гулять, вкрадчиво уточнил Тиль, крепче обнимая меня и зарываясь носом в мои волосы. «М-м-м, давай еще немного, пожалуйста, взмолилась, поднимаясь на цыпочки и бегло целуя его. Я слишком ждала эту ярмарку. Тиль тоскливо вздохнул, и мы направились к палаткам с горячим шоколадом и булочками. Еда — это было очередное счастье, целая вселенная, которая раскрылась передо мной после того, как я вернула тело. Вкус, запах, мягкость и тепло. У меня от мыслей о булочках текли слюнки. Вот только шоколад заставлял снова вспомнить о Джайне. Как Аид спросила, набросив полок тишины, Ищет ее с помощью магии, заодно пытается отследить перемещение Аши. Если они заключили контракт, то найти Джайну будет проще по следам камня. Звучит логично, но я тоже сомневаюсь, что сработает, но очень верю в них. — И я верю, — прошептала. — Кстати, пока вас не было, роберту знаю. Леонель разрабатывает поэтапный план по возрождению Ордена Сестер. Он хочет во всем обвинить нечисть. Нечисть? Если объявим Энгаску предателем, могут сильно пострадать Латифа и Роберто. Придется сказать, что в свое время Марк попал под влияние мертвой королевы и поверил в предательство Ордена. Тогда удастся избежать лишней шумихи и волнений. Зато сможем восстановить репутацию женщин-целителей. А как? Скажем, что нашли записи об этом в логове Этери. Ну, значит, так и поступим. Свою клятву я сдержала, лично убив Марка и отомстив предателю. Теперь нужно продвинуть новый закон и вернуть женщинам-целителям права, а ордену былую славу. Тиль на отвлекся, заказывая для меня шоколад а для себя местный травяной напиток со специями и медом. А я тем временем набрала булочек и, не удержавшись, взяла еще кусочек шоколадного торта и вишневый чай. Не для себя, а для ритуала. Я верила в него, когда была ребенком. И после, когда стала в йогой, всегда откликалась на подобные призывы. Тель посмотрел на меня с удивлением, но ничего не сказал даже когда я погрузила все в корзинку и направилась к небольшому пруду. На берегу было немало людей, но мы быстро нашли уединённое место. У самых корней дерева я сделала снежную ямку, положила туда торт и поставила рядом чай. «Что ты...» «Мама говорила, что духи весны не любят обычную магию. Они всегда откликаются на молитву и любят сладости», — пояснила. Многие считают это сказкой. «Давай попробуем», — теле рядом со мной, положив на импровизированный алтарь еще одну булочку. Увидев, как легендарный генерал обращается к духам, я не сдержала улыбку. Мы искренне молились, чтобы Аид поскорее нашел свою драгоценную пропажу. «Девушка весна?» «Кажется, так», — Эстера писала ее в своем видении — Только деталей никто не помнил. Магия стихии запечатала все нюансы, оставив единственную подсказку. Вот я и вспомнила про духов. Но их ответ особо не надеялась, хотя за тысячу лет между мной и Джайной образовалась особая связь. Возможно, она почувствует мою молитву быстрее, чем поисковые плетения Аида. Мне хотелось подать ей знак, Как-то напомнить, что ее ищут и ждут. Вспышка! В корнях дерева вдруг заискрился рой светлячков. Вначале решила, что тель подыграл мне, но золотое сияние поглотило дары, и снег на их месте растаял. На наших глазах распускались магические цветы. Спасибо! прошептала с улыбкой. Джайна давно стала моей семьей. Я даже свадьбу не могла сыграть, зная, что она пропала и сейчас находится не пойми где, без памяти и совсем одна, точно как я, когда очнулась в храме тысячу лет назад. Поэтому мы с Телем договорились провести скромную церемонию, чтобы нам ничего не помешало удочерить малышку Лейлин. А пышную свадьбу мы обязательно устроим, когда найдем Джайну. Для меня было очень важно, чтобы в этот волшебный момент подруга была рядом. Тель подал мне руку и помог подняться. Некоторое время мы, обнявшись, стояли у дерева и молчали, потом долго гуляли и целовались, наслаждаясь праздником и светом, вспыхнувшим в наших душах. Мертвая зима, длившаяся пять тысяч лет, подошла к концу. Наш мир оживал, и я свято верила в пророчество. Когда четверо владык обретут свои сердца, титаны начнут возрождаться, и тьма будет окончательно повершена. Осталось совсем немного, мы обязательно победим, и закрепим свое право на счастье.